Глава 7 Телефонный номер Бога Я обожала торговать фьючерсы на S&P. На краю ям стояли компьютеры Quatron, так что трейдеры могли поглядывать на котировки других рынков, не отвлекаясь при этом от своих собственных. На каждом аппарате была кнопка Fast Quote, нажатие которой обновляло значение индикатора TICS. Тикс показывал, вверх или вниз идут акции биржи NYSE. В начале 80-х, когда я только пришла в трейдинг, индикатор обновлялся всего 2-3 раза в минуту. Теперь же у меня была возможность запрашивать обновление каждые несколько секунд. Когда падающий рынок входил в состояние перепроданности, Я щелкала клавишей, как заведенные. Как только я замечала, что индикатор пошел вверх, я сразу же покупала контракты S&P по рынку. Обычно мне удавалось рвать несколько пунктов прибыли. Минимальный шаг цены на акциях в те времена составлял 1 восьмую пункта. Чтобы S&P подскочил на несколько пунктов, Было достаточно, чтобы хотя бы небольшой процент акций индекса вырос на один тик. Кроме того, я научилась торговать опционы на индекс OEX, наблюдая за еще одним умелым трейдером, Роном. Рон был из тех людей, про которых думаешь. Должно быть, у этого парня есть телефонный номер бога. Его навыки чтения ленты были совершенно феноменальны. Любопытно, но он предпочитал торговать только сделки на продажу. Я видела, как он в течение 10 лет торговал продажи на затяжном бычьем тренде и делал на этом хорошие деньги. Его секрет был в том, что он подходил к своим входам очень избирательно и никогда не спорил с лентой, если она показывала наличие импульса. При торговле опционами на OEX приходилось тщательно подгонять тайминг своих входов и выходов. Рон открывал позицию еще до того, как цена разворачивалась и закрывал ее до завершения свинга. Когда свинг заканчивался, рынок менял направление и опционные маркет-мейкеры склонялись на другую сторону, из-за чего входы становились дороже, на лишнюю одну восьмую и вик получался слишком высоким. Вик сокращение от вигориш. Этим термином обозначают спред плюс комиссии. Интересный переводческий факт. Вигориш сленговое слово из идиша, которое в свою очередь было позаимствовано из украинского виграш и русского выигрыш. Рон любил продавать на утренних ралли. Он внимательно следил за восходящим движением, терпеливо ожидая его окончания. Дождавшись, он входил в продажи, которые нередко удерживал до самого вечера. При этом он всегда использовал защитный стоп-ордер. «Как далеко нужно ставить стоп?» — как-то раз спросила я Рона. «А сколько денег ты готова потерять?» ответил он вопросом на вопрос. Никогда не рискуй тем, что ты не готов потерять. Это кажется очевидным. Но трейдеры умеют удивлять. Не существует каких-то волшебных уровней, идеально подходящих для выставления стопов. Ответ Рона может показаться слишком простым. Он действительно прост, но при этом практичен. На мой взгляд, Этот вариант подходит дискреционным трейдерам лучше всего. А еще мне довелось немного поработать маркетмейкером на рынке индексных опционов Value Line. OEX состоял из 100 акций. Value Line же насчитывал в себе целых 1700. К тому же вес акций в нем рассчитывался иначе. OIAX был одним из самых популярных инструментов Чикагской опционной биржи, так что можете представить, как мы были воодушевлены, когда узнали, что наша филадельфийская фондовая биржа получила одобрение на торговлю опционами на Value Line. К тому моменту я уже достаточно давно торговала опционы на OIAX и фьючерсы на S&P. Я любила читать их ленты, и открывать на них дискреционные внутридневные сделки. Мне не терпелось попробовать поторговать индексными опционами и на нашей собственной бирже. Как вскоре выяснилось, опционы на Value Line вели себя совершенно не так, как опционы на OEX. В этом мне пришлось убедиться на собственном горьком опыте. В тот день колл-опционы торговались на отметке, около 50 центов. До закрытия торгов оставалась одна минута, и казалось, что на экспирации они окажутся бесполезными. Цена на индекс была на целый пункт ниже, чем цена на страйк, цена, по которой владелец опциона может купить или продать ценную бумагу или другой актив, лежащий в основе опционного контракта. Но прямо перед закрытием в рынок поступил крупный ордер на покупку 2000 опционов. Мы были обязаны его исполнить, это была наша работа. Я вошла в продажи вместе с другими трейдерами, подумав «Ничего страшного, рынок все равно уже закрылся». Торги по биржевому индексу действительно прекратились, но вот опционы на него продолжили торговаться и торговались еще целых 15 минут. Я с ужасом смотрела на их цену. Она все росла, росла и росла. В итоге она поднялась на целых 5 пунктов. Опционы, проданные мной по 50 центов, к моменту экспирации выросли в цене до 4,50. Ауч! Всего за несколько минут моя сделка на продажу 100 опционов принесла мне убыток в 40 тысяч долларов. И я ничего не могла с этим поделать. Причем сделка была проведена на моем собственном счету, а не на заемных средствах клиринговой фирмы. Двойной, ауч. Характер движения Value Line объяснялся тем, что все 1700 мелких акций, лежащих в основе индекса, имели в нем равный вес. Для проведения манипуляции нужно было всего лишь открыть сонаправленные позиции размером 100 акций, каждая на нескольких сотнях акций индекса. Если бы вам удалось сдвинуть на одну восьмую пункта хотя бы некоторые из них, это неплохо подтолкнуло бы цену на индекс. После закрытия торгов по индексу происходило финальное фиксирование цены, которое называлось утеканием на экспирации. Некоторое время спустя органы регулирования изменили время экспирации разных продуктов, сделав этот тип манипулирования невозможным. Но я все же успела потерять на этом немного крови. Когда со мной происходили подобные события, моей первой реакцией всегда было отрицание. Я просто не могла поверить в случившееся. Я стояла в своей яме после закрытия, рот нараспашку, челюсть до пола. Что тут поделаешь? Ущерб был необратим. Обычно я буквально закрывала глаза на полученный убыток. Если бы не это, я впала бы в депрессию и не смогла бы на следующий день вернуться на биржу. Так что я уходила в работу с головой, полностью сосредотачивая на ней все свое внимание. Я отважилась взглянуть на убыток только несколько дней спустя. Найдя укромное место, я открыла стейтмент и вздохнула с облегчением, я уже выбралась из просадки. Это небольшое приключение обошлось мне в три дня усердного труда. Все уроки усваиваются на горьком опыте. Однажды на выходных мои родители уехали за город, оставив меня приглядывать за сестрой и братьями. Мне тогда было 14. Чтобы мы не нашли на своей головы никаких приключений, родители составили для нас длинный список домашних дел. Мы жили на угловом участке, который был с трех сторон окружен дорогами. За главной улицей начинался каньон. Аройосека. Настоящий рай для детей, где мы строили домики на деревьях, вешали тарзанки и ловили головастиков. Мама любила и умела выращивать розы. Самые красивые из них она срезала и расставляла в вазах по всему дому. Но для меня розы были самым ненавистным растением. Нас с братом постоянно заставляли ползать между колючих кустов, пропалывая сорняки и собирая срезанные ветви. В этот раз родители дали нам задание прополоть плющ, который покрывал наш дом с трех сторон, как раз работа на два дня. Также в списке дел был сбор бесчисленного множества кустовых обрезков и ветвей ядовитого алиандра. Кроме того, нужно было привести в порядок лозу, которая росла по шпалере вдоль стены дома. На этот раз я стала королевой обрезки. День был солнечным, типичная погода для Лос-Анджелеса, так что я работала босиком и в бикини. В подростковые годы я никогда не упускала шанса обновить свой загар. У меня никак не получалось дотянуться до верха шпалеры А идти в гараж за стремянкой мне было лень. Не задумываясь, я встала сначала на садовое кресло, а потом на столик, чтобы срезать своим смертельным оружием верхушку лозы. Столик был сделан из закаленного стекла. В Южной Калифорнии 70-х годов такие были на пике популярности. Бам! Грохот бьющегося стекла... Эхом разнесся по окрестностям. ⁇ Стив! ⁇ Я сидела на бетонном полу нашего патио, практически голая, в куче осколков, и старалась не двигаться. Брат работал на дальнем конце участка, так что докричаться до него получилось не сразу. ⁇ Беги за доктором Матиасом! ⁇ Это был наш сосед, декан Медфака университета Южной Калифорнии. «Да, перебор. Но он был единственным человеком в округе, у которого была машина, если, конечно, не считать наших родителей, укативших за город». Он бережно поднял меня на руки и отвез в больницу. Рану на ладони пришлось зашивать. Как сказали врачи, еще бы полдюйма и оказалась бы задета крупная артерия. Единственное, что я запомнила, это чувство ошеломления и удивление, почему я так сглупила, почему встала прямо на середину стеклянного столика. Неудачные сделки вызывали у меня ощущение дежавю, заставляющее меня вспомнить тот далёкий день, когда я сидела на полу нашего патио, ошеломлённая, окружённая разбитым стеклом и гадающая, как же так вышло. Сервис SMR Security Market Research каждое утро субботы поставлял нам свежие графики акций и фьючерсов. Меня интересовал один паттерн – дивергенция на осцилляторе, формирующаяся в определенный временной период. Этот паттерн принес мне на акциях немало прибылей. К качеству формации я подходила строго. Меня интересовали только те дивергенции, которые формировались на пиках или впадинах, между которыми было от 8 до 12 баров, не больше и не меньше. Кто-то однажды сказал мне, что длина рыночного цикла составляет 21 день, а наилучшие дивергенции формируются на отрезке, равном половине этого периода. Когда я получала свой паттерн, я покупала кол и пут-спреды, Из рынка я выходила 3-4 дня спустя, дождавшись реакции. Однажды этот паттерн появился на рынке Палладия. Опыт торговли Палладием у меня был нулевой. Поразмыслив, я попросила Рика, нашего клерка, который отправлял фьючерсные ордера на другие биржи, купить с моего торгового счета 10 контрактов на палладий. При этом внутри у меня звучал такой диалог. Эй, hey, ты любишь банджи-джампинг? никогда не пробовала. Так давай попробуем». Моя неукротимая любовь к новым впечатлениям часто приводила к серьезным проблемам. Ночью вышли негативные новости по каталитическим конвертерам. И на следующее утро на рынке Палладия случилось лимитное движение вниз. Лимитное движение вниз — Это когда цена падает за один день на предельно допустимое значение, установленное биржей. Когда это происходит, торговля по инструменту прекращается до следующего дня. Это была моя первая сделка по Палладию. И почему я только решила совершить прыжок именно в тот день, а не в следующий? Лимитное движение вниз – большая проблема для трейдеров, у которых открыта сделка на покупку. Продать позицию просто некому. Более того, на следующий день цена обычно продолжает идти вниз. Когда я решилась поторговать новый рынок или новую систему, я в 99% случаев получала убыток. Никакая подготовка не сравнится с реальным жизненным опытом. В истории с Палладием, Мне с трудом удалось захеджироваться на рынке реального товара. Конечно, за немалую цену. Войти в рынок не проблема. Проблема выйти, когда тебе это нужно. При необходимости повторить. С последней фразой связана любопытная история. По легенде, однажды в офис фирмы Procter Gamble пришел какой-то человек с улицы и заявил, что за солидную сумму даст совет, который значительно повысит прибыли компании. Совет был таким. Припишите к инструкции по использованию шампуня предложение при необходимости повторить. Это значительно повысило расход шампуня и, соответственно, продажи. Сейчас идиома rinse-repeat часто употребляется в ситуациях, когда требуется раз за разом бездумно следовать каким-либо инструкциям до победного конца. 80-е были удивительным временем. Бесконечные слухи, поглощения, Пэкмен и Геймбой, но несмотря на впечатляющее количество невероятных событий, новости всегда оказывались не в мою пользу. Рынок сделал мне подарок, Лишь на двенадцатый год моего трейдинга я по-прежнему продолжала отслеживать графики СМР, кроме палладия. Его я исключила из своих списков навсегда. В июне 1993 года на рынке соевых бобов появилась моя любимая дивергенция осциллятора 3,1 на покупку. Никто не предупредил меня, что сою в конце июня не покупают. Близость сбора урожаев оказывает на цену серьезное давление, из-за чего в июне наблюдается сезонный тренд вниз. Кроме того, я даже не подозревала, каким плохим тогда был фундамент. Я во всем этом просто не разбиралась. Я купила колл-спред, потом обычные колл-опционы, а потом еще и фьючерсы. Это была моя версия техасского хеджирования. Покупки в поле. Покупки на фьючерсном рынке. С этим термином тоже связана забавная история. Джеймс Гилберт, бывший биржевой клерк фирмы Transmarket Group, рассказал ее в журнале Trader Magazine. Я в те времена работал посыльным. Как-то раз я заметил, что один парень в яме сигнализирует. Куплю 500 фьючерсных контрактов. Серьезная позиция. Причем, как я знал, у него уже была открыта сделка на покупку кол опционов Так что я крикнул, «Эй, вы хеджируетесь не в ту сторону!» В ответ он поронзил меня тяжелым взглядом своих кобальтовых глаз и сказал настолько серьезно, насколько это вообще возможно. «Мальчик, я из Техаса. Когда мы, техасцы, оказываемся правы, «Мы не хеджируемся, мы удваиваем размер позиции, сынок». Должно быть, его услышала вся яма, потому что вскоре на бирже появилась новая традиция. Стоило кому-то ошибиться и захеджироваться не в ту сторону, он говорил «Я затихасился! И все вокруг начинали хохотать. Все, кроме Билла из Техаса. Он только окидывал всех пронзительным взглядом, своих кобальтовых глаз. Термин «техасское хеджирование» используется и в торговле скотом. Так говорят, когда владелец ранчо, у которого есть свои стада, покупает еще и фьючерсные контракты на скот, удваивая таким образом свои риски. Через несколько дней начались нешуточные ливни, которые вызвали разлив реки Миссисипи. Сплавить урожай вниз по течению где его ожидали покупатели, оказалось невозможно. Товар был отправлен на экспорт. В низовьях Миссисипи предложение на рынке сои отсутствовало как таковое, из-за чего цена несколько дней подряд шла вверх лимитными движениями. Это была чистая удача. Впервые в жизни я оказалась на правильной стороне выброса. Жестокий и непредсказуемый мир трейдинга в кои-то веки преподнес мне счастливую случайность — крупную прибыль, полученную благодаря ужасному разливу реки Миссисипи. К тому времени я успела отторговать целые сотни акций, но при этом я ни разу не оказывалась на правильной стороне поглощения или дарения. Но эта удача по-сое я словно дернула за рычаг игрового автомата, и на меня посыпались деньги. Так быстро, что я даже не успевала их собирать. Качинг — труднопереводимое звукоподражательное слово. Оно означает «звоночек открывающейся кассы» и используется в основном в тех случаях, когда кому-то удается сделать хорошие деньги. Это заставило меня задуматься о том, что в трейдинге мозги играют не такую уж большую роль. Когда трейдер слишком много думает, это только все портит. Суть трейдинга в другом. Нужно поставить себя в такую позицию, которая тебе время от времени будет крупно вести. В конце концов, главное оставаться в игре.